Глава вторая. Лишь только вышел на крыльцо аэропорта, меня сразу, как мухи, облепили таксисты. Голосили едва ли не хором. До «Да города недорого». Я махнул первому попавшемуся. «Гостиница «Альтаир», — сказал я. Он заломил цену, я сбил в два раза. «А, так ты местный?» — удивился он. «Сразу бы сказал. А зачем тогда гостиница?» «Так надо». Буркнул я, не желая с ним разводить лирику. Знал я эту породу. Сначала начнет дороги ругать, потом гаишников, дальше про политику умные речи гнать, а в конце выяснится, что у него ферма какая-то майнинговая, два магазина, а таксует он для души, чтоб дома не сидеть. Совсем оборзели, — ругался таксист, объезжая ремонт на дороге. — В дождь асфальт кладут, смотри, что творят. Надо в группу скинуть видос. — Ага. Первая стадия пошла. Подумал я и промолчал, чтобы не начались вторая и третья. С современными таксистами мне говорить не о чем. То ли дело в 90-е: В те годы садишься в «шестерку» или «Волгу», и разговоры идут совсем другие. Все про зелень судачили, про чеченскую войну, каждый считал себя экспертом, обсуждали, кто там виноват и когда все кончится. И про братков, конечно. Кто где кого хлопнул, у кого какая крыша, кто на районе рулит. Все это было триггерами того времени. Сядешь, и вроде как всю сводку за вечер узнаешь. Сейчас пустота. Раскинулись на холмах громадины строек с необъятными парковками, сверкающими новыми фасадами. Потом центр. Стекло, бетон, реклама. И пробки, пробки, пробки. «Нет, это тебе не Новознаменск», — отметил я. Человейник здесь под миллион, жизнь кипит, суета городская чувствуется в каждом повороте улицы. Доехали почти молча под таксиста, а иногда его выкрики. «Смотри, какая пошла! Ух!» Или такое. «Куда прёшь, курица? Насосала и права купила!» Таксист, наконец, высадил меня у гостиницы, я расплатился, добавил напоследок. «Тебе бы ферму завести майнинговую» а не вот этим вот заниматься. Он застыл с открытым ртом, как будто я ему сокровенное открыл. Я забрал сумку и, не оборачиваясь, зашагал по ступенькам. Гостиница оказалась непритязательной. Постройка еще советских времен. Серый фасад, местами щербатое крыльцо. В холле вроде бы современный ковролин, но уже переживший не одну тысячу ног. Черненко говорил, на мою фамилию номер уже забронирован. В самой обычной гостинице. И я нисколько не удивился, что номерной фонд тут такой же простенький, как моя прошлая жизнь. Мне достался одноместный, эконом, самый что ни на есть. Хотя рука так и тянулась ткнуть пальцем в люкс. Вот этот, пожалуйста. Деньги позволяли, но надо было держаться версии «простой мент в отпуске», без шика и понтов. На свою зарплату опера люксы не снимают. Открыл дверь карточкой. Вот вся современность и осталась за порогом. То, что внутри, будто застыло во времени. Шкаф, тяжелый, лакированный, со царапанной полировкой, пахнущий старыми книжками и бабушкиным комодом. На стенах кофейные обои в мелкий узорчик, местами потемневшие от прожитых лет. Кровать с деревянной спинкой, крепкая, как из казенного фонда, с тугим матрасом. У окна... Тумбочка под телевизор. Сам телевизор хоть и плоский, но размером чуть ли не с книжку. Маленький и бюджетный. В углу мини-холодильник чуть выше колена, но гудящий, как полноценный колхозный трактор на холостых. Зеркало в просторной раме. Чуть мутное, да еще с налетом по краю. В ванной кафель, помнящий перестройку. Когда-то белый, теперь сероватый, кое-где с трещинами. Душевой шланг с изолентой на изгибе, кран со скрипом. Я огляделся и улыбнулся. Ну да, будто в прошлое попал, в 90-е. Оно и понятно, цена соответствующая, невысокая, как и сам номер, непритязательная. Я глянул на часы. До встречи с куратором еще два часа. Черненко сказал встретиться с их человеком, который уже давно работает здесь, но не числится за местным управлением. «Значит, не доверяет он здешним коллегам». «И правильно. Если инженер окопался именно в этом мегаполисе, то вполне мог пустить корни и в органах. А мой куратор, похоже, работает под прикрытием. Давно здесь обжился. Его задача — ввести меня в курс дела и выдать инструкции по охоте. Об этом Черненко мне прямо не сказал, но я и сам все понял». Я принял душ, побрился, натянул джинсы и свежую рубашку, Прихватил ветровку и спустился в ресторан. Там на меня уже никто косо смотреть не будет. Обычный постоялец, какой с него спрос. Поэтому хоть здесь я позволил себе шикануть. Ну, или почти шикануть. Все же меню здесь простенькое, не разгуляешься. И я выбрал именно то, что любил еще в 90-е, когда заходил в кооперативные кафешки и считал это верхом кулинарного искусства. Заказал себе «Оливье», Потом суп харчо, густой, пряный, с мясом, что ложка стояла. На горячее, без с картофельным пюре, кусок свежего хрустящего хлеба. И к этому маринованные огурчики в качестве закуски. А сверху все это залил бокалом холодного жигулевского. Посетителей в этот час было немного. Редкие официанты слонялись по залу сонные, как мухи после осеннего заморозка. Вроде живые, но уже жужжать не способны. За соседний столик присела молодая дамочка. Та самая порода, на которую мужики головы сворачивают, пока шея не хрустнет. Длинные темные волосы, тонкая талия, платье сидит как влитое. Глаза такие, что и без слов ясно. Характер у хозяйки этих глаз еще какой. Она говорила по телефону, вернее, орала. «Ну и вали к своей секретутке! Все, между нами все кончено!» «Слышишь, кабелина, через госуслуги на развод подам! Даже не заявляйся ко мне!» Зал затих, официанты застылись под носами, она еще с минуту кромсала несчастного мужика в трубке. Потом резко сорвала с пальца обручальное кольцо и швырнула на пол. Кольцо, как живое, подпрыгнуло несколько раз и зазвенело по мраморным плитам. Когда-то этот мрамор с колоннами смотрелся величественно. Теперь же потускневший... Весь этот советский постмодернизм выглядел архаично, чуждо, как, впрочем, и вся гостиница «Альтаир» вместе с ее интерьером. Один из официантов, еще минуту назад такая сонная муха, вдруг переродился в прыткую обезьянку. Метнулся к кабанчиком, догнал кольцо, ловко подхватил его на лету. Вернулся и услужливо протянул даме. Глаза масляные, улыбка кота из мультика. Только хвоста пушистого не хватало. Сразу видно, любит он головы сворачивать на таких красоток. «Вот, пожалуйста, вы уронили!» Почти пропел он, растекаясь любезностью. Видно было, что сообразил быстро пингвинчик. Дама только что сбросила супружеское ермишко, значит, срочно требуется мужское плечо для утешения и жилетка, а жилетка на нем сидела по-гусарски. В ответ женщина пробормотала что-то невнятное, взяла кольцо и тут же потеряла к нему интерес. А на официанта и вовсе внимание ноль. А тот все прыгал, как петрушка на ярмарке, распинался, что-то лепетал. Мол, да-да, большинство мужиков козлы редкостные, а он вот совсем другой. И, кстати, его Артемом зовут. В общем, мой обед прошел, как сеанс кино. Драма, мелодрама и комедия в одном флаконе. Когда дама все-таки отшила не в меру усердного ухажера и громко высказалась, что, мол, я сюда пришла пообедать, а не наблюдать, как ко мне органы округлые подкатываются, я едва не поперхнулся. Молодец, могет. то оплатил, чаевых не оставил. Если уж играть роль, то до конца. Суровые опера чаевых не дают и сами не берут. Вышел на улицу, доехал на метро до парка имени Тургенева, и вошел на желтеющую осенним листом территорию. Будний день народу немного. Пожилые парочки чинно прогуливались, несколько мам с колясками катили своих младенцев по аллеям, да молодежь маялась бездельем. В татуировках, с кольцами в носах, в штанах таких широких и длинных, что волочились по земле, будто подметали. Сразу и не поймешь, то ли девочка, то ли видение, или вообще мальчик. Современная бесформенная одежда пресловутый «Оверсайз», умело скрывала гендерную принадлежность отроков. А может, мальчика-то и не было. Я уселся в условленном месте на лавку напротив памятника Владимиру Ильичу. Бронзовый вождь, грозный и монументальный, возвышался в центре парка. Голуби пометили ему макушку, но даже это не портило его серьезного вида. Он выставил руку вперед, будто указывал прямо на мою лавочку. Вот здесь и должна была состояться встреча с куратором, под ланью вождя. А я, как и все прочие сидящие на лавках, делал вид, что занят важнейшим делом. Уткнулся в экран смартфона. Поводил пальцем для вида, глаза вниз опустил, но боковым зрением наблюдал за аллеей. И вот показался он. Крепкий мужик в костюме, да еще и в галстуке. Первый раз за все время здесь вижу живого человека в галстуке. Сейчас-то их никто не носит, максимум на свадьбах да в судах. А тут, прямо как из другой эпохи. Лицо у него было, как у статуи Ленина, серьезное и будто из камня. Ни улыбки, ни праздных эмоций. Взгляд блуждающий, вроде беззаботный, но сразу, видно, осматривает, цепляет детали, отмечает все. Шел в развалочку, в руках газета, свернутая в трубку, а на голове фетровая шляпа. «Ну, блин!» — подумал я. ну кто сейчас в шляпе ходит? Да еще и с газетой. Штирлиц хренов. За версту, видать!» Он присел на соседнюю лавочку, мельком глянул на меня, кивнул одними глазами, будто поздоровался, а может и нет. Я взгляд уловил, но в ответ не кивнул. Ждал. Условные фразы — это его забота. «Пусть проверит обстановку, убедится, что за нами хвостанет. Ему виднее, когда начинать контакт, раз уж у него миллион правил. Он развернул газету, пошуршал страницами, а я закинул ногу на ногу, покачивал ею и ждал, когда же этот Штирлиц разродится. Минут десять прождал, но Штирлиц вдруг поднялся, свернул свою газету и ушел прочь. А ко мне на лавочку опустился другой. Хмырь в спортивном костюме. Возрастом где-то между уже не мальчик и еще не пенсик. Неряшливый, небритый, бейсболка толком не держится на голове, дешевые китайские темные очки, на ногах нью Balance, только явно киргизского пошива. В руках пакетик семечек из супермаркета. Ага, наверное, этот гопник испугнул моего куратора. Подумал я, морщись от вони дешевого крепкого табака, которым от него тянуло. «Занято!» Ряфкнул я нарочито грубо, чтобы у него даже мысли не было рядом задерживаться. Но тут гопник выдал. «Не подскажешь, где тут памятник Тургеневу с собакой?» Я чуть приподнял бровь. «Пароль!» «Да нет здесь никакой собаки, только голуби!» Спокойно ответил я, так как было оговорено. Он щелкнул семечкой, кивнул. «Ну, значит, туда я и пришел!» «Ничего себе!» — мелькнуло у меня в голове. Так вот он, куратор, а тот в шляпе, всего лишь прохожий, в галстуке и с газетой. Ха. Мы сидели на разных концах лавки, глядя каждый в свою сторону. Я смотрел на макушку Ильича, где собиралась тусовка голубей. Гопник щелкал семечки, пускал шелуху под ноги и разглядывал проходящих мимо девушек с любопытством похотливого кобелька. «Сергей!» — негромко бросил он, будто в пустоту. Максим ответил я также не поворачивая головы. «Да знаю!» Едва заметно кивнул он. Со стороны это выглядело абсолютно буднично. Два мужика сидят на лавке, один семечки грызет, второй в телефон уткнулся. Никакой связи между ними. «Будем работать вместе», тихо продолжил Сергей. «Сейчас выйду через центральный вход. Вы через 10-15 минут выходите с Восточного». Он щелкнул очередной семечкой Глянул мимоходом на девицу в обтягивающих джинсах и добавил. «На парковке справа будет стоять зеленый «Фольксваген». «Его ни с чем не перепутаете. Там и продолжим разговор». «Понял». Сказал я, не меняя позы. «Хорошо». Кивнул он и встал, так же непринужденно, как садился. Смахнул с ладони шелуху, сунул руки в карманы и, не торопясь, пошел к центральному выходу, будто ничего и не было. После его ухода я еще минут десять пялился в глаза Владимиру Ильичу. «Ну что, Ильич?» — мысленно обратился я к вождю. «Не видал ли ты здесь инженера?» По истечении установленного времени я встал и направился к восточному выходу из парка. Зеленый «Фольксваген» найти было и впрямь несложно. Машина больше походила на нерабочую рухлядь. При взгляде на ее грустные фары и проржавевшие пороги В голову приходили только две мысли. Первая — пожалеть, вторая — срочно сдать на металлолом. Я сел на заднее сиденье, поаккуратнее хлопнул дверцы с затонированными окнами. С другой стороны уже сидел Сергей. «Ну что, Макс?» — сказал он, громко не прячась, протягивая руку. Я протянул свою в ответ, мы поздоровались. «Вот такие меры предосторожности приходится соблюдать». «Инженер уже во все структуры власти свои щупальца запустил». «Ну, подрежем ему эти щупальца», — сказал я. «Дай бог, дай бог», — кивнул Сергей. «В общем, расклад такой. Сюда ты приехал в отпуск». «Ну да», — кивнул я. «Только не кажется ли тебе странным совпадением, что именно в город, где живет инженер, я и заявился отдыхать? У него вопросов не возникнет?» «Конечно, возникнет», — согласился тот. Поэтому у нас для тебя легенда. Ты приехал на свадьбу к лучшему другу детства. Повод хороший, вопросов ни у кого не вызывает. Люди всегда ездят на свадьбы и похороны, даже туда, куда вырваться не могут или не особо хотят. Похороны мы организовать не можем, сложновато, а вот свадьбу легко. Ну, хоть на самой свадьбе-то гульнуть дадут? Спросил я. Пока это легенда, ухмыльнулся Сергей. А кто у меня друг, который женится? «Ну, ясное дело, я. Кто же еще?» — хохотнул он. «Понятно. Ну, давай, друг, рассказывай. Как жил, не тужил?» — усмехнулся я. «И что дальше-то будем делать?» «Так вот», — продолжил Сергей, «везде, где будешь светиться, в гостинице, на ресепшене, в ресторане, не стесняйся говорить, что приехал на свадьбу. Ну и заведения разные взрослые посещай. Контора платит. Вот тебе, кстати, на расходы. Он протянул мне конверт». Я сунул его в карман, он продолжил. «Всем говори, приехал заранее, мол, помочь с организацией свадьбы и город заодно посмотреть. Город у нас в туристическом плане не на последнем месте, так что версия годная». Он достал из кармана еще и смартфон, протянул мне. «Вот, через него мы тебя отслеживать будем. По нему никуда не звони, я сам с тобой свяжусь. Для звонков родным и друзьям пользуйся своим обычным телефоном». «И смотри, не ляпни ничего такого, что наведет на мысль, будто ты тут по другим причинам. Для всех ты в отпуске. Людей посмотреть, себя показать». «Ясен перец». Кивнул я, убирая телефон во внутренний карман. «Будем считать, что на свадьбу приехал. А кто у нас невеста-то?» «Вот это уже не твоя забота», — подмигнул Сергей. «Типа девушка из другого города. Познакомились на отдыхе. Фото тебе дадим, чтобы вопросов лишних не было». «Если кто начнет приставать, рассказывай, что невесту еще и не видел. В общем, никакой самодеятельности». «Разберемся», — кивнул я. «Значит, я у нас свадебный гость». «Именно». Сергей щелкнул семечкой в окно, будто точку поставил. «Твоя задача проста — жить своей отпускной жизнью. Ходи по ресторанам, гуляй по городу, заводи разговоры. Но смотри аккуратно. Инженер осторожный, не выйдет напрямую». У него свои уши, глаза, свои щупальца. Он сначала будет смотреть издалека, проверять, не ловушка ли. «Ну, это я умею», — усмехнулся я. «Пусть смотрит». «Смотри, Макс», — Сергей вдруг посерьезнел. «Мы тебя не зря выбрали. Он клюнет именно на тебя. У него с тобой старые счеты. Но имей в виду, если почувствует хоть малейшую подставу, уйдет, и тогда ищи свищи». «Второго такого шанса не будет». Я молча кивнул, в машине повисла пауза. Где-то за окном клаксонили машины. «Ну что, друг детства?» Сказал я, глянув на него с усмешкой. «К свадьбе готовиться будем?» «Будем?» — отозвался он. «Когда будешь выходить из гостиницы, мы будем знать, куда ты направился. Смартфон отслеживает круглосуточно. За это не переживай, спецы дежурят». «Наши люди сразу будут контролировать ситуацию, чтобы выловить момент, когда инженер попытается тебя похитить». Ха, хмыкнул я. «А если он решит не похищать, а просто уберет?» «Нет, это исключено», — замотал головой псевдогопник. «Есть достоверная информация. Ты ему нужен живым». «Нахрена?» — спросил я. «Без Ландера я инженеру никоим боком не должен быть интересен». «Слушай, Макс, я откуда знаю?» «Я же не командир», — развел он руками. «Я не разрабатываю мероприятия. Я такой же исполнитель, как и ты. Информация есть, мы по ней работаем. Но инфодостоверная. «Ну ладно. Будем надеяться, что за мной не киллер придет», — сказал я. «Не киллер», — кивнул Сергей. «Так что если будут брать, сильно не сопротивляйся. Помни, что мы рядом». «То есть меня хватают, а вы хватаете их? План такой?» «Нет-нет». Замотал головой Сергей. «Инженер сам тебе мешок на голову набрасывать не станет. Он отправит своих. Но если мы возьмем их слишком рано, толку не будет. Уже брали его подручных, допрашивали. Ноль информации. Поэтому задача следующая. Мы отследим, куда тебя повезут, и уже там накроем всех». «Ладно, добро», — сказал я. «Только вы сильно не затягивайте» а то меня увезут, а вы будете булки мять, планировать людей собирать, знаю я вас. Я глянул на него строго оценивающе. У моего собеседника тоже поубавилась вальяжности. Все-таки не шашлыки обсуждаем. Да нет, у нас все уже на мази, — уверил он. План расписан по пунктам, ответственные назначены. Одно могу сказать точно. Местных мы не задействуем, доверия к ним нет. Поэтому строго соблюдаем конфиденциальность. «И ты тоже смотри. С местными конторскими в контакт не лезь. С правоохранителями не общайся. Ты турист. Ты пьешь, отдыхаешь. Ну и тёлку какую-нибудь закадри. Для правдоподобности. Лучше вообще двух. Ты парень видный. Проблем не будет, думаю». «Да, с тёлками порешаем». Быстро согласился я. «А вот ты мне лучше скажи, Сережа, каким макаром инженер вообще узнает, что я здесь, в этом городе? Если ему специально сообщить, это же будет палево, Он сразу поймет, что капкан расставлен. «Ну, конечно, палево!» — кивнул Сергей. «Но, скорее всего, он и так за тобой следит. Билет же куплен на твое имя. Гостиница забронирована тоже на тебя. Без подставных каких-то. У него, будь уверен, сторожок выставлен. Связи у него хватает. Как только ты билет забронировал, где-то у него это могло всплыть». «Хм, сомнительно», — поморщился я. Может, я этот билет не куплю и сто лет никуда не полечу? И что, он будет заморачиваться везде в пустую сторожки выставлять? Мы тоже об этом подумали, — спокойно продолжил Сергей. Поэтому ждем пару-тройку дней. Если ничего не произойдет, тебе придется засветиться». «Засветиться?» — прищурился я. «Давай подробнее». «Ну, слушай», — сказал Сергей и подался чуть ближе. «Тут схема такая».